Глава 50 Дорога обратно заняла вдвое больше времени. Стараясь не падать на землю от страстных поцелуев и горячих объятий, они сгорали от страсти друг к другу. К черту елку! О ней никто не вспомнил. К черту все в этом мире. Все подождут. Хотелось остаться здесь навсегда, и чтобы ни одна живая душа не смогла нарушить их идилию сладкие поцелуи, горячее дыхание, стук собственного сердца. Диана не отрывалась от его губ, касалась пальцами влажных волос, чувствовала своим телом рельеф и его мышц под футболкой. Хотелось быстрее ее снять и касаться губами обнаженной кожи. Стефана всем своим телом прижал ее к забору, лаская кожу на шее, руками, очерчивая круглость ее тела. Прошу прощения. Чей-то голос заставил их резко оторваться друг от друга. «Очень жаль прерывать вас», — это сказал Антонио, который стоял возле своей машины. Как только Диана увидела его, ей захотелось простонать, потом закричать, а потом прогнать его. Какого чёрта его принесло? Дня не прошло, а её мучители уже ищут всем Мортенера. Страсть тут же пропала. На смену пришёл гнев. «Антонио». «Не сказать, что я рад тебя видеть именно в эту минуту», произнес Стефана, подходя к нему, но тут же на его лице появилась улыбка. «Пара дней отдыха мне не светит, так ведь? Найт ищет меня». Гриф дал показания. Антонио тоже улыбнулся, смотря уже на Диану. «Я прошу прощения, Диана, что приехал вот так, без приглашения, и нарушил...» Он не знал, как подобрать слова. Ваш отдых, но у меня есть причина быть здесь. Он снова взглянул на Стефана. Мы потеряли босса, мог бы хоть предупредить. Твой телефон отключен впервые за 10 лет. Что по-твоему, я должен думать? Но я дозвонился до марта, и она меня успокоила. Стефана уже не улыбался. Но раз ты спокоен, то что принесло тебя сюда? Никипитистыв, я по ее поручению и еще мне надо переговорить с тобой по поводу следствия хорошо кивнул стефана указывая рукой на дверь заходи в дом все в жизни происходит совсем не так как планируешь и именно тогда когда этого совсем не ждешь почему то диане казалось что антонио прибыл с плохими новостями но сейчас для нее все новости плохи если они касались следствия и неважно от кого исходила инициатива от грифа или от найта Важно, что в любом случае страдал Стефана и Мортонера. Опустив голову, она стояла, рассматривая маленький белый цветок у себя под ногами. Маленький и одинокий. Он рос среди травы, которая буквально выживала и вытесняла его корнями. Но он рос. Он рос для кого-то. Диана? Голос Антонио вывел ее из задумчивости. Марта тебе кое-что передала. Он открыл багажник, доставая пушистую елку. И еще кое-какие вещи, не знаю, сколько вы тут будете, но Марта предусмотрительная женщина. Диана улыбнулась. Конечно, вещи ей были нужны, ведь уезжая за своим королем, она забыла о них и ничего не взяла. Но глядя в глаза Стефана, ей почему-то показалось, что ему не понравились ни елка, ни вещи. Что-то не так, прошептала она. Он лишь пожал плечами, заходя внутрь дома. Настроение — шторм. Это он, ее мучитель. Он снова вернулся, босс Мортенера. В его голове снова рождаются страшные мысли. Диана улыбнулась Антонио, и он кивнул ей, закрывая багажник. Он злится на меня, Диана. Я приехал не вовремя и без предупреждения, но позвонить я не мог. Я все понимаю, Антонио. Вы привезли мне чудесный подарок. Мне будет чем заняться здесь. Она взглянула на елку в его руках. «Как Луиза? Я не попрощалась с ней. Она испугалась. Вы повесили картину обратно?» Он вздохнул. «Повесили. Луиза, конечно, была напугана, но...» Он махнул рукой. «Раньше ты тоже боялась его». «Когда в следующий раз он снова увидит картину, позаботься, чтобы рядом не было людей». «В следующий раз такого не будет», — прошептала она. Я обещаю. Знаешь, он дотронулся до ее плеча. Почему-то я тебе верю. Антонио внес елку в дом, и еловый запах тут же окутал все помещение. Запах детства и запах одиночества. В ее детстве наряжать елку было важным домашним событием. Отец помогал матери дотянуться до верхушки и надеть рождественского белого ангела с пушистыми крылышками. Тогда Рождество было для Дианы семейным праздником. После смерти отца и отъезда матери в Аризону все изменилось. Елка стала символом одиночества. Пока мужчины разговаривали, сидя в креслах возле стеклянного столика, Диана отыскала коробку с рождественскими игрушками, одновременно стараясь подслушать их разговор. Но Антонио не сказал ничего существенного, кроме того, что Найт просил Стефана приехать к нему завтра. Хорошо, что не сегодня. Вешая на зеленые ветки маленькие шарики, прикрепляя к ним красные бархатные бантики, Диана вспоминала все свои рождественские праздники, и улыбка невольно коснулась ее губ. Почему бы не выкинуть из головы последние годы жизни и начать собирать новые воспоминания? Она взглянула в сторону мужчин и встретилась с синими глазами. Стефано пристально наблюдал за ней, немногословно поддерживая разговор с Антонио. А есть ли у него воспоминания об этом празднике? И где вообще он справлял Рождество последние 10 лет? В связи с последними событиями предлагаю не устраивать праздник в здании Мортенера. «Мы теперь мишень Грифа», — произнес Антонио, смотря на своего босса и ожидая его ответ. Диана тут же обернулась к ним. «Вы справляли Рождество в здании Мортенера?» «Мы всегда справляли Рождество в здании Мортенера, накануне Рождества» засмеялся Антонио. Но впервые за десять лет мы отойдем от этой традиции. Кажется, она уже слышала сегодня эти впервые за десять лет. С ее появлением, судя по всему, у них многое стало впервые. Но почему же? Стефано прищурился, хитро улыбаясь. Мы не отступим от традиции. Мы перенесем праздник в ночной клуб, открытие которого я планирую накануне Рождества. Пусть люди веселятся, они заслужили праздник. Это было потрясающей идеей. Диана, удовлетворенно улыбаясь, достала из коробки рождественскую звезду. Она была вместо того самого ангела с пушистыми крылышками, что отец помогал матери надевать на верхушку елки. Отличная идея, Стеф. Надо созвать побольше прессы, тогда Гриф не посмеет взорвать все к чертям. Диана вздрогнула от этих слов, все еще держа в руках серебристую звезду. Идея праздника в клубе ей понравилась, но чтобы все было так открыто, возможно, Антонио прав, и стоит собрать побольше прессы и охраны. «Я займусь подготовкой», — произнесла она, глядя на верхушку елки. «Только для начала надо придумать название». Она встала на цыпочки, пытаясь надеть звезду, когда знакомые сильные руки нежно коснулись ее пальцев. Я помогу. Нежный баритон возле уха, и она от неожиданности выпустила игрушку. Он легко надел ее на верхушку елки, но хмурый и задумчивый вид Стефана не ускользнул от Дианы. В детстве мой отец сажал меня к себе на плечи, и я надевал рождественскую звезду на макушку, чем завершал украшение елки. Боги! Диана удивленно взглянула на него. Его воспоминания. Впервые за все время, что она знает его, он сам сказал ей о маленьком эпизоде из прошлого: маленьком, но таком важном. Мой отец помогал матери надевать ангела на елку, прошептала она, потому что она не доставала до верхушки. Стефана улыбнулся. У каждого есть воспоминания. От них не убежать. Видимо, мне придется делать это всегда. Видимо, это твое призвание, произнесла Диана, все еще любуясь цветом его глаз. Антонио специально прокашлялся, чтобы про него не забыли, и Стефано усмехнулся, подмигнув Диане. Нет, раньше он был другим, совсем другим. Он казался ей убийцей, и от одного его взгляда ей становилось страшно. Сейчас она видит в нем не убийцу, а потерянного человека, заблудившегося в этом мире. Прошлое не ушло, оно сидит где-то глубоко внутри, и давит на него, причиняя боль. А он вынужден делать больно другим, скрывая свои эмоции. Она проследила, как грациозно он прошел по комнате, как налил гостю виски. Какая прямая при этом у него спина, как гордо он держит голову. Что он тут делает? Его место там, в далекой Ломбардии, среди изысков и культуры, среди аристократии и титулов. И, может, он и считает себя главой криминальной группировки Мортонеро, но в душе он миланский герцог, в крови которого течет тысячелетняя история рода. «Так что насчет названия?» — не унимался Антонио. «Диана, может, у тебя есть идеи?» «Пусть решает владелец клуба», — она обратилась к Стефана. «Назови его так, чтобы сердце отзывалось». Конечно, она имела в виду его корни. Но он никогда не пойдет на это. Ты права. Его слова удивили ее. Я подумаю об этом. После ужина Антонио уехал, оставляя их наслаждаться друг другом. Диане показалось, что он не был удивлен отношениями. Возможно, все в Мортенеро уже знали, но ей было все равно. Пусть думают, что хотят. Правду знали только они вдвоем. Любовь не имеет границ, статусов, возраста и титулов. Они просто любили друг друга. «Завтра мы уедем отсюда?» Диана сидела в мягком кресле, поджав под себя ноги и кутаясь в плед. Вечерняя прохлада давала о себе знать. Хотелось спокойствия. Хотелось оставаться в этом тихом месте как можно дольше. Но она понимала, что рано или поздно им придется покинуть их убежище. «Ты можешь остаться, а я буду приезжать вечером». Он улыбнулся, подкидывая полено в камин. «Мне здесь тоже нравится». Тишина в доме убаюкивала, заставляя забыть шум города. Но остаться здесь Диана не могла. Слишком много работы предстояло выполнить в ближайшее время в ночном клубе. Надо будет созвониться с Луизой. Диана надеялась, что она согласится помочь ей в приготовлениях к празднику и открытию здания. Она надеялась, что вчерашний скандал не сильно испугал Луизу, и она примет предложение стать менеджером. Как шепнул Антонио, Любой итальянец примет работу от семьи Висконти и посчитает это за большую честь. Антонио знал про, он все знал. Кто в Мортонаре еще знает про тебя? Стефана, сидящий к ней спиной возле камина, даже не обернулся. Он просто замер. Диана возненавидела себя за любопытство. Он рассказал ей в надежде, что она больше никогда не станет говорить об этом. Но черт возьми, ей хотелось знать больше. «Кроме тебя и Антонио никто», — Стефано повернулся к ней. «Я надеюсь, ты больше не затронешь эту тему». Диана молча кивнула, потупив взгляд. «Диана?» Его голос. «Строгий». Она снова подняла глаза и посмотрела на него. «Скажи мне это, глядя в глаза. Как она могла забыть? Отдавшись эмоциям и чувствам, он все еще оставался собой. Кажется, она не умеет врать». И кажется, сегодня она начнет это делать, глядя ему в глаза. Хорошо, я больше не затрону эту тему. Он проглотил ее ложь. Но хватит ли у нее смелости узнавать его дальше? Хватит. Если она будет делать это не напрямую, а скрытно. Но про 26 трупов у полуклуба я могу спросить. Ты так и не объяснил мне, зачем навлек на себя этим гнев Грифа. Тебе мало того, что на этом месте был убит его сын. «А что бы ты сделала на моем месте?» Он развернулся к ней. Диана поежилась от его пристального взгляда. «Куда бы ты их дела? «Гриф не убьет меня. Ему это невыгодно. Сейчас все его мысли и действия будут направлены на меня живого. Ему необходимо сосредоточиться на том, как доказать мою причастность к произошедшему. И поверь, пока он будет занят мной, он полностью забудет о тебе». «Стефана подставил себя ради неё. Но это безумие. Это глупость», — прошептала она дрожащими губами. «Ты сделал это ради меня? Берешь на себя всю ненависть грифа? Хочешь расплачиваться за то, что сделала я? А что ты сделала?» Он удивился, широко открыв глаза. «Убила его ублюдка сына? Ахмада Ибн Мубарака тоже убила я». Диана поежилась от своих слов. «А ты все взвалил на себя». «Диана...» Он присел рядом, беря в ладони ее лицо. «Послушай меня внимательно. Ты это сделала по моему приказу, а значит, я несу ответственность за его смерть. Не ты, а я. Но поверь мне, ничего не грозит. Я, как всегда, выйду сухим из воды. Сейчас важно, чтобы Гриф был занят следствием, очищая свое имя от грязи, которую я ему подложил». Он начнет мстить тебе. Я привык. Главное, чтобы он не трогал тебя. Стефана все еще касался ее лица пальцами, очерчивая его контур. И мне не нравится, что он хочет купить тебя. Все, что принадлежит тебе, не продается, улыбнулась Диана, чувствуя защиту, исходившую от любимого мужчины. Ты понесешь убытки. Гриф не отдаст ни цента за аренду порта. Почему-то мне кажется, что ты стоишь дороже и он коснулся ее губами. Они еще долго просидели возле камина, слушая треск поленьев. Впервые за долгое время Диана чувствовала себя спокойно. Пусть и на время. Пусть завтра опять настанет сумасшедший день. Ей не хотелось сейчас думать об этом. Прижавшись к его груди, слушая мерный стук сердца, ощущая касание крепких рук, нежно ласкающих ее волосы, она вспоминала то время, когда впервые увидела его. Как боялась его но в то же время ей было интересно. Ее первая тренировка на пляже, когда он до смерти гонял ее по сухому песку, как он учил ее защищаться от мнимого врага, подняв ее руки над головой и крепко держа их, когда он учил ее стрелять по мишени, стоя сзади и удерживая руками под грудью, чувствуя каждый ее вздох, когда он топил ее в ванне с водой, держа за волосы, когда заставлял идти по жаре на выжженном поле. Когда он крепко держал ее над обрывом, чтобы она не потеряла равновесие, заставляя отпустить страх. Когда он просил гнать машину на скорости 220, давая ощутить адреналин. все это делал он? Тот, кто сейчас так нежно касается ее кожи, обжигая своим дыханием. Тот, кого она так сильно полюбила, пытаясь обмануть себя. Но любовь нельзя обмануть. Рано или поздно настоящие чувства взорвутся яркими красками, и остальное станет неважным, пустым, прозрачным, очередным этапом на пути к любви. «Ты нужна мне, как воздух». Сколько раз он повторял эти слова, смысл которых был очевиден, но не для них. Не задумываться над смыслом этих слов было гораздо проще, чем понять, что они уже являлись первым шагом к большому чувству, зародившемуся в них.